Глава 31. Мои слуги приготовили еду в дорогу, отполировали черный доспех до блеска, почистили и напоили коня. Поход против моря мог продолжаться несколько дней, а мог и затянуться на месяцы. И во время моего отсутствия им было поручено ухаживать за домом и небольшим садом. Они поклонились, стоя в узких дверях дома и не поднимали головы, пока я не направил коня к воротам замка. Я подумал, что бы решили мои родители, увидев меня здесь. Самурай и уважаемый человек со своими слугами и домом, но человек, которому в жизни пришлось совершать ужасные вещи. Гордились бы они мной или стыдились бы? Я вспомнил их силуэты, касавшиеся лбами друг друга в свете утреннего солнца, когда они прощались, еще не зная, что навсегда. Я представил себе своего отца таким, каким представлял его старый раб, говоривший на ломве. Как он кладет ладонь на плечо каждого встреченного молодого человека в надежде, что когда тот обернется, у него будет мое лицо. Я отмахнулся от этих мыслей и выпустил из рук поводья, въезжая в ворота. Некоторые из слуг на бунаге уехали вперед, чтобы все подготовить другие ехали вместе с нами, из-за чего эскорт из ста воинов увеличился в размере раза в полтора. Я искал среди слуг Томика, но не увидел ее. Я надеялся, что она осталась в Адзуте, а не поехала с нами в Хоннадзи, а потом на запад, на войну против клана ее предков. Наша колонна змеей ползла по улицам Киота мимо лавок, аптек и тележек торговцев. Горожане смотрели на мою черную кожу и внушительный рост с точно таким же удивлением, как и в последний раз, когда я ехал по Киото, но на этот раз я сопровождал Оду на Бунагу, а не иностранных священников, поэтому никто не отваживался смотреть подолгу или приближаться. Иезуитская церковь была освещена свечами и казалась многолюдной, несмотря на то, что иезуиты в основном перебрались в новую церковь в Адзуте. Ворота за прошедшие 15 месяцев были укреплены, и я подумал, с чем это может быть связано — с буйной толпой, приветствовавшей мой приезд или с ожиданием какой-то иной угрозы. Ворота в Хоннадзи были всего в нескольких кварталах от церкви. Мне не верилось, что с тех пор, когда я в последний раз был здесь, прошло всего 15 месяцев. Я почувствовал, как сдавило грудь и горло. Столько событий. Столько перемен. В прошлый раз я входил в эти ворота пешком в сопровождении солдат Оды, готовых убить меня, если я дам к этому повод. Теперь я въезжал в те же ворота верхом с теми же солдатами Оды за моей спиной, с той разницей, что теперь они были готовы защищать мою жизнь как свою собственную, а я был готов сделать то же самое для них. В первый раз я пришел сюда пленником и рабом. Теперь возвращался свободным человеком, самураем и верным слугой самого могущественного человека в Японии. Я спешился и передал поводья конюху. В главном зале, где меня впервые представили Набунаги, кипела жизнь. Приехавшие заранее слуги завершали приготовление еды. Самого Набунагу ожидали на чайной церемонии с наследником императорского престола и другими высокопоставленными придворными но на случай изменения в планах подготовили роскошный пир. «Есть будешь?» — спросил Ранмару. «У меня еще осталась еда, приготовленная в дорогу. Я, пожалуй, отдохну». Ранмару позвал носильщика и пошел в главный зал. Носильщик взял мои скудные пожитки, и я последовал за ним в отведенное мне жилье. Доспехи я нес сам. Наскоро перекусив в одиночестве, я отправился в баню. Едва я сдвинул дверь в сторону, как меня окутал пар. Сначала были видны только силуэты, но когда глаза привыкли, я разглядел с полдюжины солдат, уже расположившихся в купальнях, и втрое больше служанок, которые или мыли их, или ждали распоряжений. Я снял одежду и погрузился в воду. Тут же рядом появились две служанки в цветастых длинных кимоно и с накрашенными белыми лицами. На миг я вспомнил, как мать сидела вместе с другими женщинами, раскрасившими лица белым с помощью растертого в пасту цинка и готовила барабаны. Как многое напоминало мне о доме в этом месте, столь далеком от родных мест. Традиции красить лица и делать маски, песни и танцы. Вера в то, что духи предков способны направлять нас. Даже легенды о священных горах и богах, сражавшихся из-за земли, я невольно задумался о том, что люди повсюду одинаковы. Я откинул голову назад, служанки мыли мне спину, плечи и грудь, поражаясь цвету кожи и размеру тела. Их прикосновения были куда нежнее, чем пальцы Набунаги, когда он пытался соскрести черноту с моей кожи в главном зале храма при первой встрече, но не менее пытливыми и любопытными. Я позволил себе полностью отдаться на волю пары и служанок. Закрыв глаза, я вспоминал все, что мог о песнях и танцах своей деревни. Они вытерли меня насухо, и я оделся, очищенный и отдохнувший. Выйдя из бани, я еще не собирался спать и отправился гулять по храму. Во дворе было шумно, как это обычно бывает, когда мужчины собираются на войну. Саке, песни и бахвальство, чтобы укрепить духовные силы солдат. Набунага вышел во двор, возвращаясь с чайной церемонии, и заметил меня. «Понравилась баня?» «Я вспомнил тот первый раз, когда меня привели к вам. Вы пытались содрать с меня кожу щеткой». Набунага добродушно рассмеялся. «Да, я решил, что это какой-нибудь фокус. Я ведь и в самом деле никогда раньше не видел таких, как ты. Идем, пройдемся вместе». «Вас не было несколько часов». О, церемония оказалась куда более замысловатой, чем то наше простое чаепитие. Должен признаться, в чайной церемонии я новичок, и мне еще есть чему учиться. Должно быть у нее глубокая история. Впрочем, тоже можно сказать и обо всем остальном здесь. Наши обычаи все еще кажутся тебе странными. Нет, мне здесь хорошо, и я благодарен вам за это. Просто мне кажется, что многому еще нужно учиться. Истории, культуре, этикету. Где-то я чувствую себя как рыба в воде, где-то боюсь, что так и не смогу найти свое место. А ты бы хотел? Хотел чего, мой господин? Найти свое место. Набунага остановился и посмотрел на меня. Закатное солнце окрашивало верхушки ворот и черепичных крыш в багровые тона и отбрасывало длинные тени через весь двор. Да. «Я хотел бы, чтобы мое место было здесь». Набунага улыбнулся, хлопнул меня по плечу и продолжил путь. «Я считаю, что люди сами заслуживают себе дорогу. В Японии есть множество людей, даже из благородных семейств, которые родились здесь. Но им я бы не поручил даже чистить отхожие места. А есть люди вроде тебя, рожденные за пределами этого мира, которые делают мне честь, оставаясь рядом со мной. Мне захотелось поблагодарить его, но показалось, что я не сумею выразить это как следует. «Когда-то я сожалел о глупостях своей молодости», — продолжал он. «Но твоя молодость не дала тебе возможности совершать глупости. Тоже можно сказать и о многих других под моим началом». Я научился понимать, как мне повезло в том, что расточительно разбрасываясь тем, что было мне дано, я все равно получил награду, когда другие могли в жизни следовать лишь своей узкой тропинке. Именно ради этого урока Масахиды отдал свою жизнь, и я больше не стану принимать то, что у меня есть, как должное. «Япония скоро станет единой». «Мне понадобятся люди вроде тебя, чтобы напоминать мне о том, что править нужно как следует». Я взялся за рукоять меча и склонил голову. «Я к вашим услугам, мой господин, отныне и навсегда». «И я рад этому», — ответил Набунага. «Ты оказал честь нашему клану своей службой. Пусть ты и не родился здесь, Ясука, но здесь ты на своем месте. Ты человек клана Ода». Надеюсь, ты никогда не ощущал иного.